Глава тридцать третья. царство королевы ночи. Я стоял на окраине и любовался видами этого огромного города-крепости, размер которого превосходил и мой мир перекрестка, и Вангарат, цитадель сокрушителя тверди, вместе взятых в десятки раз. Выглядело это место просто изумительно. Готическая архитектура, возвышающаяся из бескрайнего звездного моря, над которым было похоже, но вместе с этим немного иное звездное небо с огромной сияющей луной. Огни бесчисленного множества башен манили, а тысячи мостов и мостиков, соединяющих их, создавали немного сказочную атмосферу. Это место было приятным и немного романтичным, Помню, в былые времена я как-то приводил сюда Рейку на свидание, и она была очарована этим местом, и, несмотря на все происходящее, оно и сейчас оставалось таким. Мирным и спокойным. Но это ненадолго. Я еще некоторое время любовался им, пытаясь запомнить в последний раз. Возможно, потом, когда все закончится, попробую воссоздать нечто подобное в перекрестке. Будет слишком печально стирать это место с концами, но, увы. Хозяйка этих владений просто не оставила мне выбора. «Жаль, жаль», — хмыкнул архитектор, разглядывая исполинские здания вдалеке. «Мне тоже», — кивнул ему. «Но королева ночи принесла войну в мой дом, и я собираюсь ответить ей тем же». «Уже не терпится увидеть», — хищно осклабился он. Медленно отвел руку в сторону, и в ней возник стеклянный меч, но не такой, какой я обычно использую в сражениях. Он был необычной формы и напоминал гигантский ключ, а часть гарды и клинка так и вовсе состояли из двигающихся стеклянных шестеренок. Также медленно поставил его перед собой, вонзая острый конец в землю, и стал поворачивать по часовой стрелке. И вместе с этим поворотом я ощущал, как начинает приходить в движение машина искажения, созданная архитектором, ключ управления от которой прямо сейчас находился в моих руках. Подозреваю, что Королева Ночи попыталась создать такую же, и все те странности с порталами, происходившие в последнее время в моем мире, это были искажения, но я даже не сомневался, что сотворенное ей — лишь жалкое подобие того, что может оригинал. И прямо сейчас я намеревался ей это продемонстрировать. Арнофал был экранирован, защищен от вторжения извне, но моя божественная противница допустила одну серьезную ошибку — Она связала это место с потрошителем миров. Фактически, Арнофалы был ничем иным, как потрошителем миров. По крайней мере, частично. Изящно, ничего не скажешь. Именно благодаря накопленной тут силе это у нее и получилось. Машина повиновалась с трудом, несмотря на ключ. Отлаженный механизм, который работал даже без своего создателя, крайне неохотно отвечал на приказы. Стеклянные шестеренки вращались со скрипом, нехотя, протестуя против столь прямого повеления. Стоящий рядом архитектор тоже это ощущал и немного морщился от их скрежета. Мы оба его слышали. На самой границе Арнофала стали открываться порталы, один за другим. Так много порталов в одном месте, когда они чуть ли не наслаивались друг на друга. Машине это не нравилось. А уж когда я ускорил время прорыва, так и вовсе чуть было не вышел из строя центральный управляющий стержень. Но нет. Конструкция в итоге выдержала, несмотря на столь грубое отношение с моей стороны. Позади раздался рёв и мощный выплеск магической энергии, а следом из прорыва вылетел гигантский дракон, обдав меня воздушными потоками. На меня чудовище не обратило ни малейшего внимания, устремившись к городу вдали. А следом еще один, и еще. По меньшей мере десяток крылатых могучих чудовищ вторглись в этот мир, сходу ударяя магией по ничтожным по их меркам людишкам. Но это все была лишь первая волна. За ними пошли и другие. Армии мертвецов, которых вели за собой некроманты С-ранга. Гигантские каменные великаны, способные перейти море. Бесчисленное множество гоблинов, кобальдов, упырей и прочей дряни, исчисление которой шло на тысячи. И вся эта орава прорывалась через пробоины, оставленные потрошителем миров. Королева Ночи это заметила. Не могла не заметить, и тут же среагировала. Попыталась извлечь когти из моего мира и позволить пробоям закрыться, но не тут-то было. Прямо сейчас несколько сотен моих двойников удерживали их, не позволяя уйти. Рано или поздно у королевы ночи получится оборвать связь миров, но прежде я наведу тут такого шороху, что ей мало не покажется». Прямо сейчас драконы разрушали город, а войска королевы и члены Тысячеликого Совета только-только очухивались и пытались ответить. А тем временем гиганты уже шли через Звездное море к постройкам, а мелочь не очень стройно ломилась по мостикам. По своим головам, по опорам, некоторых просто спихивали вниз свои же. А вот и крылатая армия Аргальской империи подоспела. Именно от них мы в свое время отбивали города» когда Королева Ночи смогла создать гигантские порталы, и теперь я отвечаю ей тем же. Правда, не все шло так хорошо, как хотелось бы. Некоторые портальные монстры устраивали потасовки прямо друг с другом, даже не пытаясь найти новую жертву. Но вот с остальными все было лучше. Почти все присутствующие чувствовали присутствие обитателей мира и следовали внутреннему приказу искажения — уничтожить всех, кто не похож на них. Так что, пусть и не стройно, но почти все монстры стягивались в сторону города Королевы Ночи. «Но ты же не собираешься отсиживаться и пропускать все веселье?» — усмехнулся архитектор. «Конечно нет», — зло осклабился я. «Пора покончить с ее ночным величеством раз и навсегда. Но, думаю, мне пригодится помощь». Рядом со мной появились воплощенные друзья. Эйна Санти, Арчибальд и кое-кто из тех, кого я раньше не призывал. Десятки воинов и магов, что раньше были рядом со мной, которые пали, пока мы охотились на избранных. «Зажжем!» — в руках Арчибальда закружило пламя. «В последний раз!» — кивнула Эйна, в руках которой появились теневые кинжалы. «Действуйте, мастер, мы вас прикроем». «Да!» — взревел Санти, превращаясь в жука, и его поддержали товарищи. «Я устремился вперед, прямо к крепости, где уже начался бой». Друзья следовали за мной, но с некоторым запозданием. Армия Королевы Ночи пыталась всеми силами сдержать вторжение армии чудовищ. Кое-кто из Тысячеликого Совета тоже вступил в схватку. Я видел, как то тут, то там сияли вспышки божественных сил. Небо тем временем раскололось, и на месте Луны появился огромный золотистый глаз. А вот и сама Королева решила понять, что происходит в ее чудесной стране. Взгляд Королевы Ночи метался по гигантской крепости, и я чувствовал ее нарастающую ярость. Она пока меня не заметила, и я специально старался затеряться, спрятав свою силу. Но также я понимал, что долго это не продлится. Очевидно, что в итоге победа в этой войне останется за Королевой Ночи, какими бы сильными ни были монстры, которых я привел сюда. Тут хватало богов, ничем не уступающих им по силам. «Мне же просто нужно пробраться в Королевский дворец». Именно там находится злополучный обелиск, который и дает ей силы. И все же полностью избежать внимания королевы не получилось. В какой-то момент она все-таки заметила меня. Я явственно ощутил ее внимание, и в тот же миг откуда-то с небес ударил мощный магический луч. Правительница этого места в тот момент было плевать и на город, и на его жителей, так что била мощно, превратив в пыль сразу десяток зданий. И тем не менее попасть в меня так и не смогла. Увернулся. А меж тем краем глаза заметил, что Арчибальд безумно хохоча, порождая огненный смерч невиданной силы, стирая в прах как монстров-порталов, так и местные войска. Разошелся не на шутку. Эйна же успела меня обогнать, и вместе с Грегором, которого часто называли мечом молнии за очень быстрые атаки, расчищала мне путь. А Санти, как и Арчибальд, просто крушил все, что попадется под руку, одновременно отбиваясь и от армии королевы, и от портальных тварей. Сама же правительница этого места продолжала наблюдать за мной, обрушивая с небес разные неприятные сюрпризы. В какой-то момент попыталась остановить меня с помощью силовой стены, но ту я снес стеклянным мечом. Королева уже поняла, куда я двигаюсь, и всеми силами старалась мне помешать. Она даже приказала части армии бросить защиту города и остановить меня. Донхар, один из ее сыновей, сумел меня догнать, но у него на пути встала Атея, немолодая волшебница. Я кивнул ей, продолжая путь. Позади разразилась настоящая буря. С неба били молнии, а ураганный ветер не давал Донхару меня догнать. Зато это смогла сделать Лоиза, в облике которой угадывались змеиные черты. Она и раньше была быстрой, но сейчас, кажется, вышла за все разумные пределы, а все благодаря глубинному искажению, которое частично поразило ее тело. Эйна попыталась ту перехватить, схлестнулась со змеюкой прямо в воздухе, но была с легкостью отброшена. «Адрианш!» — прошипела она, целя мне в лицо, когтями, только до цели они не достали. Ее рука рассыпалась на множество обрубков прямо перед моим лицом. В ее глазах мелькнуло удивление, а следом она умерла. Кружащие вокруг меня стеклянные многогранники обратились в клинки, атакующие тех, кто пытался меня достать. И тут внезапно заявилась она. «Королева ночи с собственной персоной. Ну, почти». Это был еще один из ее аватаров, но в который она вложила существенную частицу себя и которую она подпитывала напрямую. Она вылетела прямо из глаза в небесах и, подобно сияющей вспышке, рассекла небо, сталкиваясь со мной. Клинки в тот же миг обратились в ничто, а ее клинок из звездного неба едва не разбил мой. Она играюще оттолкнула меня, отчего я в полете снес десяток башен, прежде чем смог остановиться. Сильно ничего не сказать. «Адриан, ты очень сильно пожалеешь, что устроила это». И впрямь она была в ярости. «Кажется, никогда прежде я не видел королеву такой злой. Ей не были свойственные эмоции, но, похоже, я смог вывести на них даже ее. Можно считать огромным достижением». «То же самое могу сказать тебе. Ты с чего-то решила, что можешь посягнуть на мой мир? Вот тебе мой ответ». Королева рыкнула, и при этом небо над нашими головами буквально ожило. Множество черных рук потянулись вниз, создавая очень сюрреалистичное зрелище, но когда они оказались совсем близко, я просто их уничтожил. Рассек одним взмахом стеклянного клинка. Я жг свет в огромных количествах прямо сейчас и нисколько не уступал ей. Это битва богов, и в живых из нас останется только один.